Здесь гостей не встречают хлебом с солью. Здесь дома утоптаны в жирной грязи. Если сверху смотреть, вроде крыты толем. Только кто же их покроет? Матом разве? Окна вставнях тяжелых, как глаз слепого, прячут больше внутри, чем есть снаружи. Здесь на каждом окне и дверях подкова и несчастья. Назойливой мухой крожит. Пусть тебя слепота не сбивает с толку. Провожая взглядом царапает спину. Наизгиб берут кики, как дитя двух стулка. И не стают медлить. Натравят псину. Здесь в почёте хитрости злое упрямство. И краев не видно, везде середина. Жизнь увязла в чёрной трясине пространства то есть чёрное в чёрном как та картина попрощайся со мной пока точно меня уж нет я предзакатный свет рассеянный в облаках попрощайся со мной сейчас Разницы нет, когда. В одинаково горький час урасающий он всегда. Разницы нет, поверь. Когда наступит момент взлетающих голубей. Тайющий момент отметит не место, а миг. Меркающий года это стихающий крик. думаешь, что навсегда. Разницы нет, поверь. Гады не напьёшься впрок. Всем через эту дверь открыта на восток. Сан, я сказал, пока. Брошенный взгляд тобой. Уже издалека встречается с темнотой. Молитс, Божий сын. Не спит, не ест. Знает, сыня. Завтра ему на крест. Просит, чтоб миновала чаша сия. Верит ещё, что на крест не пошлёт любя. Помнит Авраам, помнит глаз из куста. ждут, что слезами отверзнет отца уста. Не шел. Ветер бормочет в верхушках пихт. Да старый дурак, задумавший этот стих. Вот и заря, как бельмо на черном глазу. И человек встаёт, задушив слезу. «Богу Богова!» — молвил средний, воздёрнув перст. «А я человек. За любовь мне всегда на крест». Глава пятая. Сон. Ему снились мокрые города, сонная обречённость тоскливых улиц. И казалось, дождевая вода давит на плечи, и он шёл, ссутулясь. Ему снились мёртвые облака, дохлая рыба в небесной ряби, им провода рассекли бока, убивая просто забавы ради. Каждые ночи он искал тот город, где нет дождя, где тепло и сухо. Встрягивал выше потёртый ворот и прятал в ткани озябшее ухо. И он успевал позабыть о снах до того, как рассвет заползёт под века. И всё гадал, отчего на глазах утром слёзы уже полвека.